Флэк внимательно наблюдал за происходящим. Как и Пейна, он знал, что все решается именно здесь, и был начеку. Питер поднял голову и оглядел по очереди всех участников собрания. От каменных стен веяло холодом. Скамьи зрителей были пусты, но пейни Пейне чудились взгляды призраков, требующих правосудия. «Мой господин...» произнес наконец Пейна. «Еще три часа назад в судьбе было уготовано сделать вас королем». Питер удивленно взглянул на него, но промолчал. «Да», — продолжал Пейна, будто Питер что-то ответил. Королевские судьи важно кивнули. «Коронации не было, но коронация для публики. Короля делают бог, закон и время» а не коронация. Вы король, и по закону можете командовать мной, ими и всем королевством. И это ставит нас перед ужасной дилеммой. Вы это понимаете? Да, мрачно кивнул Питер. Вы считаете, что ваш король убийца — убийца? Пейна был немного удивлен такой откровенностью, но не слишком. Питер всегда был откровенен. И теперь его откровенность, даже будь она глупой мальчишеской бравадой, могла существенно ускорить дело. «Неважно, что считаем мы, мой господин. Вино определяет только суд, так меня учили. Из этого правила есть лишь одно исключение. Король выше суда. Вы понимаете?» «Да». «Но...» Пина поднял палец. «Это преступление совершено до того, как вы стали королем. Насколько мне известно, в Делене такого никогда еще не случалось. Последствия могут быть ужасны. Анархия, хаос, гражданская война. Чтобы избежать этого, нам требуется ваша помощь». Питер посмотрел на него и сказал, «Я помогу вам, чем смогу». «И надеюсь, ты согласишься с моим предложением», — подумал Пейна. Он почувствовал, как с лба у него стекают новые струйки пота, но не стал их вытирать. Питер чертовски хорошо соображает. Он может принять это за признак слабости. «Если у тебя хватило духу убить собственного отца, то, обещаю помогать нам, не надеешься ли ты, что в ответ мы поможем тебе и закроем дело? Но тут ты ошибаешься, мой господин». Флэк. Почти читающие эти мысли, еле успел прикрыть рукой улыбку. Пейна, ненавидящий его, сделался его лучшим, хоть и невольным помощником. «Я хочу, чтобы вы отложили коронацию». Питер с изумлением взглянул на Пейну. «Отказаться от трона? Не знаю, господин судья. Я должен сначала подумать, как бы не навредить королевству таким сильным лекарством». «Умён», — одновременно отметили Пейна и «Нет, мой господин, вы не так поняли. Речь не идёт об отречении. Вы только отложите коронацию, пока дело не разрешится. Если вас признают невиновным...» «А я невиновен. Правь, мой отец, хоть до моей собственной старости, я был бы только счастлив. Я хотел лишь служить ему и любить его». «Но ваш отец мёртв и вы под подозрением. Питер кивнул. Если вас признают невиновным, вы взойдете на престол. Если же вас признают виновным... Королевские судьи нервно заерзали, но Пейн оказался невозмутимым. Если вас признают виновным, вы проведете остаток своей жизни на верхушке иглы. Член королевской семьи Не может быть казнен по закону тысячелетней давности. «И Томас станет королем?» — задумчиво спросил Питер. Флэг насторожился. «Да». Питер задумался. Он выглядел ужасно усталым, но не испуганным, и это не нравилось Флегу. «А если я откажусь?» «Тогда вы станете королем, невзирая на обвинения». И многие ваши подданные будут верить, что ими правит человек, убивший родного отца. Я думаю, это в скором времени вызовет мятежи и волнения. Что касается меня, то я буду вынужден оставить свой пост и уехать. Я не могу служить королю, который не уважает закон. В зале повисло долгое молчание. Питер сидел, опустив голову. Все ждали. Теперь даже у Флега сбегала с лба ледяная змейка пота. Наконец Питер поднял на них глаза. «Ладно», — сказал он, — «я отложу коронацию, пока не докажу свою невиновность. Вы, Пейна, будете впредь служить королевству. Желаю, чтобы суд состоялся завтра же. Я подчинюсь его решению. Но судить меня будете не вы, все присутствующие, — Невольно подтянулись, услышав властные нотки в голосе юноши. Хотя если бы это услышал и Иосиф, он не удивился бы. Ему довелось слышать этот тон намного раньше, когда Питер был еще мальчишкой. «Судьей будет один из этих четверых», — продолжал Питер. «Я не допущу, чтобы меня судил человек, который в глубине души уже поверил в мою виновность». Пейна почувствовал, что краснеет. «Один из вас!» Питер повернулся к королевским судьям. «Возьмите три черных камня и один белый, и тяните. Кто вытянет белый, будет вести процесс. Вы согласны?» «Да, мой господин». Пейна изо всех сил старался прогнать предательский румянец со щек. Флэк опять сдержал улыбку. «Мой маленький глупый господин». Это единственный приказ, который тебе суждено отдать как королю Делейна, подумал он.